Сакральные субстанции. Книга Святой Троицы. В 15 веке христианские образы продолжают проникать в алхимическую иконографию, становясь её неотъемлемой частью. Одной из причин этому была попытка хоть как-то христианизировать переведённые с арабского труды исламских алхимиков. К примеру, на иллюстрации к латинскому переводу алхимика медицинского трактата арабского учёного Ар-Рази из рукописи в Кракове изображена Троица. В трёх медальёнах по бокам три божественные ипостаси: Бог Отец слева, Бог Сын справа и Святой Дух внизу. В центре аллегория Троицы, а её единство и неделимость передаёт странный трёхликий образ божества. Но для средневековой Европы в нём не было ничего необычного. Начиная с XII века, Троицу часто изображали в виде человека с тремя головами на одном торсе. А в 13 веке появляются трёхликие варианты. Есть несколько теорий происхождения таких образов. С одной стороны, монстрозные Троицы возникли как наглядная иллюстрация догмата о триичности Господа. С другой, на христианское искусство повлияли греческая Геката, римский Янус, германские и славянские идолы или другие многоликие языческие божества. В алхимическом смысле трёхликость божества могла намекать на троичную природу философского камня, состоящего из двух первоэлементов ртути и серы, а также соединяющего их элемента. Однако более вероятно, что такое изображение подчёркивало особую роль алхимии как боговдохновенной науки, находящейся под покровительством самого Господа. Христианская иконография стала основополагающим элементом в алхимическом трактате Книга Святой Троицы. написанным в 1410-1419 годах францисканским монахом Ульманном. Автор вручил своё незаконченное сочинение императору Сигизмунду I в 1415 или 1416 году на Констанцском соборе, в момент, когда католическая церковь переживала внутренний раскол и пыталась одолеть гуситскую ересь. Вся библейская история от сотворения мира до страшного суда Рассматривается автором книги Святой Троицы в терминах алхимии. Трактат описывает аналогию между алхимическими процессами создания философского камня и такими новозаветными эпизодами, как страсти Христовы, смерть и воскресение Иисуса. Акцент именно на них не случаен, так как эти события прекрасно соотносились с тремя стадиями алхимического процесса. Библейская сцена грехопадения в трактате используется как аллегория уничтожения неблагородных металлов. А трансмутация изображается посредством христианской метафоры искупления грехов человечества. Ульман активно использует изображение тела Иисуса для объяснения различных алхимических процессов. Наука у него напрямую связана с христианской верой. Книга о Святой Троице представляет собой перечень алхимических рецептов, обрамлённый длинными богословскими рассуждениями. Они были необходимы для того, чтобы объяснить происхождение металлов, их связь со стрологией и влияние на человека, свойства философского камня с точки зрения христианской доктрины творения. В алхимических построениях Ульмана история химических субстанций неразрывно переплетается с библейской историей спасения. Неблагородные металлы сопоставляются с казнью Иисуса, серебро и золото символизируют Адама и Еву до грехопадения. Четыре евангелиста обозначают четыре неблагородных металла, раны Христа семь металлов, участвующих в Opus Magnum. Ульман, рассказывая историю получения философского камня, упоминает о том, что она была явлена ему как видение свыше. Таким образом, он подключает алхимию к традиции средневековой мистики, в частности, иллюстрированной визионерской литературе Майстера Экхарта, Генриха Сузо и Иоганна Таулера. Так алхимия переосмыслила писание и поставила христианские образы себе на службу. Повешенный Иисус. Книга Святой Троицы начинается с аллегорических сцен страстей Христовых, которые изображены в совершенно нестандартной манере. Христос повешен на виселице, затем ему отрубают голову, а в конце подвергают колесованию. Вкладывая в трактат сразу два смысла алхимический и теологический, автор связывает стадию кальцинации, символическое убийение несовершенных металлов, со страстями Христовыми, и каждой евангельской сцене на миниатюрах соответствует определённый металл: виселице железо, декапитации медь, колесованию свинец. Необычная иконография Иисуса на виселице могла быть вдохновлена христианскими гимнами и апокрифами. Так в гемне шестого века Vexilla Regis Prodeunt, знамёна близятся царя, написанном епископом Винансом Фортунатом, есть следующие строки: Знамёна близятся царя, и там просияет таинство креста, где воплотил тот, кто нас создал, врагами был подвешен. Перевод Сергея Зотова. В апокрифе Passio Andreae, Страсти апостола Андрея II-III века, Рассказывается, что апостол по собственной воле пошёл к кресту, который ранее использовался как виселица, чтобы его на нём распяли. Этот текст повлиял на древнеанглийскую поэму "Видение креста" VIII века. В ней и Иисус тоже по своей воле идёт к кресту, на котором должен быть распят. При этом крест обозначается таким же словом, каким называли виселицу. В книге Святой Троицы Сын Божий висит на виселице кресте, стоит перед ним или прибит к нему. У него завязаны глаза. Это напоминает об одном из эпизодов поругания, когда иудеи били его и заставляли отгадывать, кто из них ударил. В алхимическом смысле Христос на виселице мог означать подвешивание сосуда над огнём печи или очищение железа. Первый эпизод алхимических страстей Христовых продолжает изображение усекновения главы Иисуса. В алхимической иконографии процесс нагревания металла в печи часто обозначался как удар холодным оружием, поэтому отрубание головы символизировало очищение меди огнём. Колесование представляло нагревание очищенного свинца. Солнечный жар это огонь алхимической печи, а привязанный к колесу Иисус, поставленный в неё сосуд со свинцом и другими ингредиентами будущего философского камня. Только в одной из более чем 20 копий книги Святой Троицы Христос в этой сцене изображён с нимбом. Возможно, в других случаях алхимики не рисовали нимб, чтобы дистанцироваться от сакральной иконографии и не навлекать на себя обвинений в кощунстве. Рядом с изображениями трёх типов казни нарисован кувшин, символизирующий олово, и три игральные кости, обозначающие ртуть. Эти изображения вновь отсылают читателя к злоключениям Бога-человека. И показывают инструменты его мученичества, называемым в христианской иконографии арма христи. Кувшин напоминает о том, как Понтий Пилат, не желая брать на себя ответственность за казнь Спасителя, умыл руки. С помощью игральных костей римские солдаты разыграли одежду Христа. Далее следует изображение, на котором змей с торсом и головой женщины пробивает копьём грудь Адама. Это означает потерю бессмертия первыми людьми, преступившими закон Божий. Ева соположена золоту, а Адам серебру. Потеря телесного бессмертия здесь сопоставляется с умерщвлением благородных металлов на стадии нигредо. Казалось бы, Адам по своему старшинству должен обозначать золото, но это не так. Алхимики извлекали золото из серебра, и потому уподобляли этот процесс извлечению ребра Евы из тела Адама. Ульман также приводит необычную астрологическую интерпретацию сотворения людей. По его мнению, тела Адама и Евы были созданы из планет, поэтому светила и по сей день влияют на людей. Таким образом, между людьми и металлами выстраивается практически прямая связь, так как каждая планета воплощает собой метафизический принцип одного из металлов. своими позой и внешним видом змей напоминает стоящую рядом еву согласно средневековым легендам он сделался внешне подобен еве для того чтобы проще обмануть женщину адам в свою очередь похож на христа называемого богословами того времени старым адамом потому вокруг его головы на аналогичных изображениях из родственных книги алхимических трактатов иногда нарисовано сияние в форме креста После страстей Христовых, обозначающих умерщвление металлов на начальных стадиях, в одной из рукописей изображён Спаситель, лежащий в гробу. Как рассказывается в Новом Завете, перед тем как воскреснуть, Иисус 3 дня пролежал в гробе, который охраняли стражники. В алхимическом смысле этот эпизод означает настаивание вещества в философском яйце, герметично запечатанном сосуде, и многодневное бдение алхимика у печи в ожидании приготовления эликсира. В конце книги Святой Троицы Христос воскресает и восстает из гроба, знаменуя возрождение философского камня из плоти умершвленных металлов. Мистический орел В середине трактата внимание привлекает другое символическое изображение стадии Негредо, в котором Ульман связал алхимию и с христианством, и с традицией почитания правителя. Это образ распятого Христа, совмещённый с двуглавым орлом, гербом Священной Римской империи. Сам Ульман закладывал в это изображение не только политический и религиозный, но и алхимический смысл. Рана на правой руке Спасителя соответствует железу, на левой золоту, рана в боку олову, в правой ступне свинцу, а в левой серебру. Рана от тернового венца соотносится с ртутью, а всё тело с медью. Каждая из ран отмечена короной своего цвета. Привычная нумерология ран крестовых нарушается ради того, чтобы продемонстрировать соответствие ран семи планетам и добродетелям. То, что орёл вырастает из Иессея и Давида, предков крестовых, подобно тому, как выстраивалась иконография древа Иессеева, аллегорического изображения генеалогии Спасителя, призвано демонстрировать божественные истоки власти правителя империи. В немецкой язычной мистике позднего средневековья изменение традиционного количества ран Иисуса не было чем-то уникальным. В текстах немецкой визионерки 15 века Магдалены Байтлер, опиравшейся на традицию мистики 14 века, возникало 15 тайных страстей, а на многих молитвенных изображениях к традиционным пяти ранам прибавлялась шестая на плече реже описывается или изображается другое количество ран вплоть до 5470 такое количество ран упоминается в сборнике exempla sinoe sed созданном во Франции около 1320 года то, что основой для схемы Ульмана, демонстрирующей отношение между семью металлами, планетами и добродетелями, семёркой сакральных персон, образованной Троицей и евангелистами, а также семью ранами Христовыми, стало именно тело Спасителя, совсем не случайно. Благодаря такому решению вся совокупность знаний о природных закономерностях, которая была полезна алхимику, зиждется на образе Христа, а не на концепциях древнегреческих философов-язычников. Вероятнее всего, эта иллюстрация служила в первую очередь своего рода реверансом в сторону государственной власти. Напомним, что Ульман на Констанцском соборе вручил своё незаконченное сочинение кайзеру Сигизмунду I в 1415 или 1416 году. Не задолго до этого, в 1402 году, правитель решил использовать на своём гербе двуглавого орла вместо стандартного одноглавого. В 1419 году Ульман дописывает книгу Святой Троицы и дарит ее Фридриху I Бранденбургскому из рода Гагенсольдернов. В 1433 году двуглавый орел становится официальным гербом Священной Римской империи. В том же году дополненная версия трактата с пятью различными изображениями двуглавого орла была подарена Иоганну-алхимику, марк-графу Бранденбурга Кульмбаха, сыну Фридриха I. Как мы видим, одной из главных целей Ульмана было распространение своего трактата среди влиятельных аристократов, а потому использование в нём государственных символов было более чем целесообразно. Удивительно, но именно после создания книги Святой Троицы гербы Священной Римской империи стали часто изображаться с распятием в центре. Это означало, что власть императора находится под божественным покровительством. Алхимический трактат впервые ввел имперского орла в контекст мистического откровения и послужил причиной необычной мутации геральдического сюжета, который затем был включен в традицию имперской мистики – рейхс-мистик. Тело орла с распятием по центру представляло собой тело империи. В XVI-XVII веках императоров на прижизненных изображениях или постмортам стали иногда изображать по центру герба империи – между двумя головами орла – Так правители становились хранителями Святого Креста и даже уподоблялись самому Иисусу Христу. Возможно, также что изображение Иисуса Орла не было полностью оригинальным изобретением немецкого алхимика. Несмотря на то, что большинство исследователей утверждает, что Ульман не использовал никаких сторонних источников, кроме нескольких цитат из Гермеса, псевдоаристотеля и Альберта Великого, источники для некоторых изображений всё-таки можно обнаружить. Какие-то иллюстрации вдохновлены традиционной христианской иконографией, геральдикой или апокрифами. Другие раннеалхимическими миниатюрами, к примеру, образами из Мудрости Соломона Гратея. Скорее всего, изображение Христа-орла было перерисовано с похожего рисунка из Книги семи климатов, трактата по алхимии и другим наукам, написанного багдадским алхимиком 13 века Ас-Симави. Некоторые иллюстрации были скопированы им из книги Образов Засимы с существенными искажениями. Божественный прородитель алхимии Гермес Трижды Величайший, нарисованный в оригинале буквально с тремя украшенными нимбами головами и ангельскими крыльями, превратился у Ассимови в странного орлоподобного монстра с человеческим лицом между двумя птичьими профилями. В трактате Ульмана Луна и Солнце, нарисованные под лапами орла, превратились в головы Давида и Иесея, а лицо Гермеса, обрамленное нимбом, стало ликом Иисуса. Учитывая, что другие сочинения Ас-Симави были известны на Западе в латинских переводах, вполне вероятно, что кто-то из его переводчиков мог увидеть и изображение Гермеса из книги «Семи климатов». Так ошибки иллюстраторов, сначала арабских, а затем европейских, в обоих случаях, возможно, копировавших эти изображения по памяти, стали причиной превращения арабского Гермеса в Христа спустя много столетий после его первого появления в алхимическом трактате. Злобный андрогин. В самом конце книги Святой Троицы подряд изображено два алхимических андрогина. Двуполый человек символизировал философский камень, в котором слились воедино принцип серы и принцип ртути. Но почему же андрогинов двое, ведь это значит, что и магистерия в тоже два? Ульман делит ищущих философский камень с одной стороны на христиан, а с другой на инаверцев, язычников и еретиков. По мнению монаха-алхимика, только настоящий христианин способен произвести на свет истинный философский камень. Вера в Христа сулила прилежному алхимику не только материальные выгоды, которых в принципе могли добиться и алхимики и наверцы. Истинный, то есть христианский философский камень, помимо богатства должен был даровать адепту необыкновенные способности, огромную физическую силу, вечную молодость, невидимость и даже умение левитировать. Его владельцу никогда не опастылит работа, и он всегда будет в хорошем настроении. Получив божественный камень, Можно будет исцелять болезни, например, подагру, геморрой, кашель или рвоту. Таким образом, с помощью различного рода сверхспособностей, автор мотивировал алхимиков хранить чистоту христианской веры и бороться с её противниками, связывая современную ему политико-религиозную обстановку с христианской эсхатологией. Ульман, подобно Иоанну Рупицскому, приводит апокалиптическое пророчество о том, что все нехристиане должны быть убиты в последней войне. Ненависть к евреям роднит его с предшественником, а страх перед османами был связан с мусульманскими завоеваниями. В конце 14 века турки начали активно атаковать католические страны. Ульман считал, что Богоматерь и Христос суть одно, называл Деву Марию зерцалом Троицы. и полагал, что только благодаря духовному единению матери и сына стало возможно искупление первородного греха. Изображая истинный философский камень в образе андрогина, Ульман хотел показать не только слияние алхимических первопринципов ртути и сульфура, но и единение Девы Марии с Христом. Рядом с двойственным существом автор изобразил два древа лунное и солнечное, обозначающие малый и великий философский эликсиры. Их иконография восходит к описанию деревьев из легенд о похождениях Александра Великого в Индии или к трактату Иоанна Рупесциского. Небесный андрогин держит в руке нечто, напоминающее окаменевшую змею. Вероятно, что это изображение аммонита. В средневековье такие окаменелости часто принимали за аспидов, превращённых в камень святой Хилдой в VII веке. их изображения даже остались на гербе английского города Уитби, откуда святая была родом. К целомудренному единению сына Божьего с Девой Марией Ульман противопоставлял сатанинское единство Люцифера и Антихриста. Он не проводил между двумя этими персонажами особого различия и его матери. Этот образ сам по себе необычен, хотя в средневековых сказаниях об Антихристе его мать периодически упоминалась, в церковном предании она не играла особой роли. на улице Фера, как падшего ангела, матери просто не могло быть. Источниками этих необычных изображений могли послужить сразу несколько средневековых произведений. Возможно, образ небесного андрогина был вдохновлён поэзией Генриха Мейссенского, известного как Фрауэнлап. В одной поэме он описывает видение человека по имени Зельвон. В нём тот видит андрогина, женская половина которого представляет холодные и сухие качества а мужская, тёплый и влажный. Зильвон узрел туманную картину, вдоль разделённую. На половину оно дева, но муж на половину. Холодная и сухая держит в руках дева, в руках у мужа влага и тепло. Одна глава увенчана короной, как у короля, девичьи ленты перевязана вторая, лучистый блеск в себе тая. Перевод Сергея Зотова. На изображениях андрогина в некоторых копиях книги Святой Троицы мы тоже видим пиктограммы четырёх элементов, размещённых на четырёхцветном платье существа. На женской половине начертаны пиктограммы воды и воздуха, а на мужской символы огня и земли. С другой стороны, изображения алхимических андрогинов восходят к иконографии Фортуны, античной богини удачи. Обычно её изображали в виде женщины в наполовину золотом, а наполовину чёрном платье. Такие же одежды мы видим на люциферианском андрогене. Одна половина фортуны белокожа и держит корону, а вторая темнокожа и поднимает копье. Оружие и корона в руках у злого андрогена напоминают эти атрибуты богини. Нога фортуны попирает образы стихий воды и огня. Французская писательница Кристина Пизанская, 1364-1430-й, интерпретирует стихии, на которых стоит богиня, как животворную воду и разрушительный огонь, то есть чередование удач и неудач в человеческой жизни. Множество необычных, запоминающихся и связанных с христианской символикой изображений сделали произведение Ульмана одним из самых известных алхимических трактатов позднего средневековья. Его можно смело именовать первым алхимическим альбомом, ведь собрав множество образов из самых разных алхимических и апокрифических источников воедино, Ульман создал текст, во многом основанный на описании и иллюстраций. Именно благодаря книге Святой Троицы, разошедшейся в многочисленных рукописных копиях по дворам аристократов и экспериментаторов, религиозные и аллегорические образы пришли в алхимическую иконографию. Сообщающиеся гениталии. Восходящая заря. Восходящая заря или Aurora Consurgens ещё один известный и богато иллюстрированный алхимический трактат XV столетия. Он был написан в 1410 году и стал настолько влиятельным, что часто приписывался самому святому Фоме Аквинскому. Эта книга представляет собой сборник туманных библейских и алхимических цитат и афоризмов, объединённых попыткой передать основные положения алхимии. В начале Aurora Consurgens подробно описывается, почему трактат называется именно так. Восходящая заря это определённый утренний золотой час с точки зрения катархической астрологии, ищущий лучшие моменты для важных событий, наиболее благоприятные для завершения Opus Magnum. Иначе говоря, аллегория чередования цветов алхимических стадий, так как небо во время утренней зари меняет цвета с чёрного на жёлтый и красный. Подобно тому, как в утренний час больные получают облегчение от ночной немощи, алхимики, благодаря своей науке, избавляются от всего вредного. В конечном итоге это и метафора философского камня, который дарует упорному экспериментатору золотое сияние после тьмы и гряды. Текст, восходящий к Зари Туманин, потетичен и бессодержателен. Но прославилась эта книга в первую очередь не из-за него, а благодаря множеству поражающих воображение своей брутальностью и неприличностью иллюстрациям, почти что никак не связанным с написанным. Уже через несколько веков некоторые читатели считали части этого труда едва ли не богохульными. Открывается трактат изображением андрогина, напоминающего сиамского близнеца, составленного из девушки с членом и мужчины с вульвой. В одних рукописях гениталии затёрты, в других тёрли недостаточно сильно, а в одном из манускриптов на месте половых органов благопристойно нарисованы символы луны и солнца. Андрогин стоит среди стаи воронов, он держит в руках летучую мышь и зайца, а сзади его обхватывает когтистыми лапами гигантская чёрная птица. Эта композиция обозначает стадию неградо, объединяющую в гниющем чёрном растворе женское и мужское, летучие мыши и постоянный заяц. За андрогином следует изображение однокрылого зверя с собачьей и орлиной головами, телом рыбой, рыбьим же хвостом и двумя ногами, одна из них с копытом, а другая сделана из подожжённой соломы. Монстр стоит на черепе и играет змеёй смычком на раке скрипки. А сидящий рядом с ним сова подыгрывает на свирели, а в других версиях рукописи курит трубку. Безобразное существо символизирует смешение четырёх стихий: орёл и сова воздух, салама огонь, рыба и рак вода, собака и змея земля. Третье изображение позаимствовано из арабского трактата Ибн Умаила "Серебристая вода". Исламизированная пирамида превратилась в христианскую церковь. О береёвочки, которыми были связаны птицы, чтобы образовывать вереницу, стали луками с натянутыми тетивами, направленными на алхимиков внизу. Этот же рисунок позже иногда использовался в копеях трактата Книга Святой Троицы. Среди других иллюстраций встречается множество эротических сюжетов. На аллегории слияния двух первопринципов любовник, соединяясь с девушкой, кусает или лижет её сосок. Посреди зодиакальной схемы сидит женщина с раздвинутыми ногами, а из её вагины вытекает кровь. В оригинале она держит в руке секстант, сообразуясь с небосводом, но в копиях прибор превратился в тряпку-прокладку с менструальными выделениями. Так показывается естественная связь месячных циклов женщины с природными. В античности и средневековье менструальной крови и менструирующим женщинам приписывались особые сверхъестественные свойства. К примеру, считалось, что женские крови преобразуются в грудное молоко. Особенную роль менструм играл и в алхимии, где его сравнивали с ртутью или называли этим словом кислоту растворитель. Далее мы видим ещё одного женского персонажа Мудрость. Она изображена в виде красноликой дамы в короне и синем платье, окружённая двумя старцами, жадно сосущими молоко из её грудей. Также в христианской иконографии церковь кормит Моисея и Павла. Разумеется, здесь имеются в виду алхимики, впитывающие познания о природе и философском камне, а красный цвет лица мудрости это аллегория стадии рубеда. На другом, пожалуй, самом шокирующем образе этой книги, окровавленные мужчина и женщина обмениваются органами. Дева вырезала себе отверстие в животе, распилила пополам собственную черепную коробку, ножом отъяла от себя член, видимо, чтобы передать мужчине а свободной рукой протягивает вырезанное из груди и сердца партнеру. Мужчина же тем временем испражняется в один горшок, а в другой из его вульвы льются обильные потоки мочи. Подставив чашку, он извергает туда рвоту, а второй рукой дергает себя за чуб, пытаясь или на живую снять скальп, или вырвать свой мозг, дабы передать его деве. Эта картина — сложная аллегория взаимопроникновения четырех гуморов, Это понятие алхимики позаимствовали у римского врача Галена и сопоставляли четыре гумора с четырьмя стихиями. Во время приготовления философского камня мужское и женское менялось местами, влажное становилось сухим, а холодное горячим. На следующих двух изображениях девятнадцатая сексуальность изображается иначе. Спариваются два петуха, что приводит к рождению Василиска, пепел которого необходим для изготовления особого вида золота. Замыкают в трактат изуверские образы, частично позаимствованные из видений Зосимы. Демонический змей с нимбом в форме звезды отрубает головы двум антропоморфным существам, что символизирует очистку металлов на финальных стадиях великого делания. На другой, восходящей к египетской алхимии иллюстрации, чернокожая женщина и краснолицый рыцарь связывают убитого дракона. Это аллегория победы духа и души, То есть сульфура и меркурия над телом исходным материалом. Так из нечистот раскуроченных тел и побеждённых уродливых монстров приходит победа над природой, сияющая Аврора или философский камень. Удивительно, что рядом с этими безальтернативно жестокими и непристойными образами написан вполне благочестивый текст, почти что наполовину состоящий из библейских отсылок. Среди изображений монстров и извращенных пыток встречаются и лики троицы, или образ Богородицы. Текст и изображения опираются помимо писания на агностические апокрифы, сочинения Зосимы, Ибн Умаила, монаха Теофила, а также многих других алхимиков. В их числе также, возможно, были Ульман, судя по иконографии, и Ар-Рази, судя по тому, что троица косвенно отождествлялась с тремя алхимическими принципами. В леди иллюстрации восходящей зари впервые появляется целая серия сосудов с аллегорическими изображениями внутри. В колбах варятся король, совокупляющаяся пара, дракон с сидящими на нём орлом и вороном, цветы, триборящиеся друг с другом птицы, чёрная, белая и красная, ворон и дракон, образующие урабороса. Изображениям стадий часто соответствуют птицы: ворон, павлин, пеликан, феникс. Уже скоро эти типы изображений стали основой для особых серий алхимических иллюстраций. Образы в ретортах В XIV веке в трактате Граттея впервые появляются колбы с обитающими внутри людьми, аллегориями различных алхимических компонентов и стадий великого делания. Но изображения Граттея с сосудами, напоминающими утробы, еще не были полноценной серией. Позднее образы изолированных колб с различными существами внутри появляются в восходящей заре и второй редакции книги Святой Троицы 1433 год. В первой алхимической книге на чешском языке Справедливый путь, написанной в 1457 году богемским учёным Иоаном Лацким, мы находим рисунок колбы с помещёнными внутрь львом, скорпионом, раком и орлом. символами золота, меркурия, сульфура и воздуха. Похожее изображение появляется и в алхимическом медицинском сборнике из Кракова. Там коронованный сосуд с драконом Уроборосом, орлом и вороном внутри, стоит на странном трёхликом монстре с единственной львиной лапой. Традиция изображать существа внутри алхимической посуды приобрела новое измерение, когда в первой половине 15 века возник трактат Дар Божий. На его иллюстрациях мы видим серию из 12 колб с различными персонажами внутри. Книга приобрела такую популярность, что копировалась не менее 50 раз, а позднее выходила и в печатных версиях. Многие авторы создавали свои собственные модификации дара, используя один и тот же принцип: колбы образовывали своего рода рамки для композиций в них помещаемых. Текст Дара Божьева представлял собой типичный алхимический флеригелей. То есть сборник афоризмов авторитетных учёных с отрывками из трактатов Гермеса, Гебера, Авиценны, Псевдо-Аристотеля, Псевдо-Платона, Псевдо-Фомы Аквинского, Псевдо-Арнольда из Велановы, Псевдо-Рамона Лулла и других мыслителей. Трактат показывал процесс алхимического делания, смешения двух основных первопринципов через последовательность стадий. В отличие от книги Святой Троицы и Восходящей зари, здесь образы иллюстрировали текст так как визуализация основных алхимических этапов облегчала их запоминание. Алхимические шифровки, такие как дракон или красный принц, а также символические названия стадий opus magnum, червь, туман, получали образное воплощение в виде композиций, заключённых в колбы рамки. В начале серии показано, как приготавливаются, очищаются, а затем соединяются два первопринципа ртуть и сульфур. Эти процессы олицетворяют сцены встречи, обнажения и коитуса короля и королевы. С этого начинается стадия ниградо, разные этапы которой показаны как исчезновение влюблённых в чёрном растворе, абсолютная тьма, появление в ней червей и наконец зарождение младенца, символизирующего переход к разноцветной стадии. Затем в колбе появляются дракон и разноцветные точки, обозначающие этап, при котором внутри алембика происходят химические реакции, окрашивающие раствор поочерёдно в разные цвета. Альбеда знаменует большой цветок, который сменяет образ беременной королевы в белом. Завершает трактат изображение рождённого королевой принца в красных одеждах, олицетворение рубеда и самого философского камня. Конечно же, короли заводились не только внутри колб. Иллюстраторы алхимических трактатов аллегорически представляли и другое лабораторное оборудование. К примеру, во французском алхимическом Вадемекуме, то есть путеводителе конца 15 века, изображении жизни, посвящённом преимущественно приготовлению эликсира долголетия при помощи дистилляции, есть иллюстрация с печью в разрезе. Внизу стоит котёл, в котором сидит король, а выше виднеется воронка, на которой разложены человеческие члены. Смысл изображения раскрывается надписью рядом. Золото это король, вознесённый и коронованный золотой короной. Смерть изрубленного на части человека и его возрождение в виде коронованной персоны аллегорически представляет очистку неблагородных металлов и их дальнейшего превращения в благородное золото, а также приготовление живой воды. Возрождение рассечённого тела при помощи варки в котле отсылает к мифологическому эпизоду, в котором волшебница Медея подарила таким способом вечную молодость королю Эсону. Иногда колба становилась атрибутом известного алхимика или даже божества, связываемого со священным искусством. В алхимическом сборнике второй половины 15 века из Италии, состоящем из 33 акварелей, вероятно нарисованных венецианским художником Джованни Беллини, Встречаются схемы, образные портреты великих златоделов и три замысловатые аллегории. Одна из них представляет античного бога Пана, который олицетворяет философский камень. На голове у божества своеобразная корона в виде луны, а прическа своей формой напоминает солнце. Совмещение изображений двух этих планет, воплощающих первопринципы всех металлов, сульфур и меркурий, традиционно обозначало в алхимии готовый эликсир. В руках Пан держит волынку, напоминающую так называемую флейту Пана, сделанную из алхимического сосуда. Инструмент имеет 7 трубок, которые символизируют 7 металлов. Само древнегреческое имя бога Пан дословно означает всё. Этим словом Александрийские алхимики обозначали полноту первоматерии. Два других символических изображения в трактате не менее загадочны. На первом мы видим лежащего обнажённого мужчину Он умер, пытаясь вынуть стрелу из правого бока, а на месте его гениталий выросло цветущее дерево. На второй аллегории изображена нагая женщина, лежащая в той же позе под деревом. Она указывает перстом на постамент, на котором лежит громадный череп, а другой рукой прикрывает лоно. Эти люди Адам и Ева, из-за первородного греха потерявшие бессмертие. Однако из лона Адамова произрастает древо жизни, грядущая райской бессмертие, дарованная Христом человечеству, грех которого был искуплен крестными муками. Точно так же из умерших внутри колбы металлов, сопоставляемых с телом, возродится философский камень, отождествляемый с душой. Загадка Пандоры. В первой половине 15 века где-то на территории Германии Создается трактат, переосмысляющий образы из второй редакции книги Святой Троицы «Восходящие зари» и некоторых других трактатов. Он называется «Истинная наука алхимии» и состоит из небольшого компилятивного текста о производстве универсального лекарства для человека и металлов, обрамленного 18-ю полностраничными цветными иллюстрациями. Изображения из этого альбома Алхимических аллегорий стали настолько распространёнными, что в 1582 году они печатаются в сопровождении другого текста под заглавием Пандора, благороднейший дар Божий. Он затем неоднократно переиздаётся и дополняется серией колб из дара Божьего. Иконография истинной науки алхимии Опирается с одной стороны на религиозные мотивы, а с другой на монструозные гротески, нарисованные внутри лабораторных колб. Шесть иллюстраций трактата взяты из книги Святой Троицы. Это уже знакомые нам изображения алхимических андрогинов, причём небесный нарисован в двух вариациях. Сцена убийства Адама змеем в присутствии Евы, Христос-орёл и коронация Богоматери Троицей. Образ Гермеса, распахнувшего священную книгу алхимии, позаимствован в восходящей заре. Остальные изображения истинной науки алхимии нарисованы согласно использованным в трактате текстам, взятым из множества алхимических трудов, как оригинальных немецких, так и переводов с арабского. К примеру, на одном из уникальных образов мы видим королеву в красном платье, сидящую между двух башен с серным и меркуриальным фонтанами внутри. Эта аллегория философского камня восходит к немецкой алхимической поэме Солнце и Луна. На двух других иллюстрациях изображены девушки, стоящие левой и правой ногой на двух разных постаментах, символизирующих два алхимических принципа. Первая девушка, обнажённая красавица в короне, держащая в руках два факела. Это аллегория Меркурия, может изображаться стоящей на двух печах с алембиками внутри. на фоне громадного цветущего древа, в ветвях которого сидит золотая птица. Вокруг нее, вверх и вниз, летает множество орлов. Их число указывает на количество повторных дистилляций. Другая вариация этого изображения более условна и показывает обнаженную, стоящую на алхимическом древе, сплетенном из красного и белого стволов. Орлы при этом стали всего лишь многозначительным декоративным мотивом. Этот образ вдохновлен немецкой алхимической поэмой «Стар». об обнажённой женщине. Другое изображение с девушкой похоже на первое, но теперь дама одета и держит в руках солнце и дракона, а два фонтана, на которых она стоит, приобрели крылья. Это изображение символизирует самую сильную степень обработки вещества, философского камня. В истинной науке алхимии женские персонажи появляются не только на иллюстрациях. Одной из героинь повествования является дочь Платона, Выкрикивающие алхимические секреты. Этот персонаж появился благодаря ошибке переписчика. В источнике, откуда он был позаимствован, описывалась дочь Плутона, бога подземного мира. Так алхимики прозвали Марию Еврейку, которая, согласно преданиям, в порыве экстатического крика сообщала окружающим секреты алхимии. Рядом с языческой алхимисткой в трактате соседствует упоминаемая вместе с строицей Дева Мария. Это показывает, как важны были для автора христианские аллюзии. Ещё три уникальных изображения на разные лады представляют аллегорию философского камня. На первом из них мы видим Уробороса, стоящего посреди океана на огромном дереве. На нём восседает двуглавый орёл, разные половины которого раскрашены в разные цвета. Вокруг расположены символы семи металлов, центральным из которых является ртуть Меркурий. На втором, внутри символической колбы, снова нарисован ураборос, дракон Гермеса и Аристотеля, олицетворяющий первоматерию. Это изображение ещё два раза возникает в истинной науке алхимии. Иногда он пожирает собственный хвост, а иногда двух змей с коронованными человеческими головами. Это не просто змеи, они король и королева, солнце и луна. Их мёртвые останки порождают ворону, летящую в ночи. Символ стадии нигредо. Из её сердца рождается белый орёл или птица Гермеса, символ готового философского камня. Весь этот странный набор животных родился из шифровок названий алхимических стадий и ингредиентов, позаимствованных из арабских трактатов. А орёл и вовсе появился из-за ошибки переписчиков, спутавших латинские слова mera aqua, истинная вода, с mera aquila, истинный орёл. Третье изображение является цветок мудрости, вырастающий из запаянной колбы с уроборосом внутри. Два соцветия поменьше обозначают стадии альбедо и рубедо, а цветок посередине символизирует готовый красный эликсир. Эти три необычных образа нарисованы по тексту переведённого сарапского золотого трактата. Жаба Сера Рипли. Во второй половине 15 века наступает расцвет алхимии в Англии. К этому моменту дар божий и другие трактаты, содержащие изображения колб с символическими композициями внутри, попали на территорию островного королевства. Алхимия, популярная среди образованных людей и августейших особ, стала важной темой в английских искусстве и культуре. Под явным влиянием циклов изображений с колбами возникли иллюстрации во многих английских алхимических сборниках, связанных с именем английского каноника, алхимика и поэта Джорджа Рипли, 1415-1490, часто путешествовавшего на континент и исследовавшего там местные алхимические рукописи. Рипли создал множество алхимических поэм и трудов, самым главным из которых можно назвать приписываемый ему реже Роджеро Беккено свитки кріпли, известные более чем в 20 копиях, созданных начиная со второй половины 15 века. Несмотря на то, что на гигантском, длиной в 3, 4 или порой даже 6 метров свитки нечасто встречаются слова, бесчисленные образы рассказывают историю создания магистерия. Считается, что такие свитки могли служить рекламой в аптекарских лавках или покупались как престижный артефакт алхимиками, аристократами. В самом начале свитка Рипли мы видим гигантского человека в богатых одеждах. В зависимости от экземпляра, это или прородитель королевского искусства Гермес, или монах. Двумя руками он держит запечатанную колбу с множеством алхимических элементов внутри. В горлышке сосуда сидит жаба, а в его центре восемь медальонов, соединённых с самым большим центральным. В каждом из них отдельная сцена приготовления философского камня. Два мудреца, читающих апокалиптическую книгу с семью печатями, символизируют алхимиков, изучающих трактат. Соединяющие книгу с медальёнами нити показывают последовательность алхимических стадий. В первом медальоне, сверху справа, демонстрируется, что сульфур и ртуть перед всеми операциями сначала требуется очистить. Этот процесс аллегорически обозначается убийством серебряной женщины и золотого мужчины, символизирующих два первопринципа. Далее алхимики перемещают пару в колбу, ставят ее в печь и наблюдают за изменениями цветов от черного к белому и красному на протяжении семи стадий. Рисунок ниже показывает опус магнум как закрытый сад, рай философов, все с той же парой человек внутри. Они вкушают плоды древа жизни, на котором обитает женщина с лапами и хвостом ящера, олицетворение духа, которая похищает обнаженного человека, символ души. Сцена напоминает соблазнение змеем Адама и Евы в райском саду, с тем отличием, что вокруг на крепостной стене стоят шестеро алхимиков с колбами в руках. В другой рукописи к древу жизни прибит сам Иисус Христос. Когда Спаситель дал себя распять на Голгофе, он искупил первородный грех человечества. Так чудесные свойства философского камня сопоставляются с чудесами веры. На следующем изображении посреди зелёной жидкости стоят три человеческие фигуры. Мужчина с мандорлой, то есть окружающим персонажем сиянием вокруг тела, обозначает душу, Меркурий и масло философов. Огромный бородач тело из стихии земли, колонна, за которой он держится, стихию огня, а крылатая девушка дух, сульфур и стихию воды. Колбы в башнях вокруг также символизируют четыре элемента: огонь, землю, воду и воздух. Далее, в зависимости от конкретной рукописи, идут различные символы Меркурия: зелёный лев с фаллосом, птица Гермеса, раненый дракон. Предпоследнее изображение сложная композиция из двух львов и дракона с эрогированными членами, а также расположенных вокруг них Василиска, ворона и орла. Свиток заканчивается изображением удивлённого человека в одеждах странника, скорее всего, портрет самого Рипли, взирающего на распростёршиеся над ним образы. Влиятельность этих свитков была настолько высока, что изображения, вдохновлённые именами или алхимическими стихами сэра Рипли, скоро стали появляться и в других произведениях. В аллегорической басне монаха и придворного поэта Джона Лидгейта 1370-1451 г. Под названием Простолюдин и птица в стихах повествуется о том, как простак поймал в своём саду волшебную птицу, которая обещает открыть ему три мудрости, а затем обманом ускользает. Птица дразнит крестьянина тем, что он её отпустил, так как внутри её тела сокрыт магический камень, геацинт, одно из обозначений философского камня, дающий своему обладателю сверхъестественные способности. Позднее в тексте появились дополнительные 8 строк. Возможно, также за авторством Джорджа Рипли. В его варианте Геоцинт отождествляется с волшебным камнем, который, согласно легендам, Александр Великий, считавшийся в Средневековье одним из великих алхимиков древности, получил у ворот Эдема, земного рая. Вставленный в шлем полководца, камень сделал возможным все его завоевания. По словам птицы, кроме богатства и силы, камень обеспечивал владельцу ещё и военные победы. Волшебное создание во второй редакции поэмы называется птицей Гермеса. Её описывал в своих трудах ещё Роджер Бэкон, имея в виду аллегорию Меркурия философов. Простак же становится олицетворением алхимиков профанов, желающих лишь быстрого обогащения. Таким образом, весь оригинальный текст превращается в аллегорию неудачного алхимического делания, совершаемого невеждой. Птица, обозначающая исковый Меркурий, была выпущена из огороженного забором сада, то есть из герметического сосуда, стоящего в печи. То, что дополнительные строфы написал Джордж Рипли, подтверждается тем, что именно он первым совмещает алхимические сюжеты с баснями о птицах и зверях, используя воронов, попугаев, павлинов, фениксов, орлов, антилоп, грифонов, львов, пантер, змей, жаб, драконов, Василисков и других животных. как аллегории лабораторных ингредиентов. Жаба самый характерный алхимический персонаж, придуманный экспериментатором. В одной из своих поэм он описывает, как жаба выпивает вина и выпускает некий секрет аллегория Меркурия, который преобразует тело алхимика, сообразно стадиям opus magnum от чёрной к белой и красной. На одном из изображений из того же алхимического сборника, в котором содержится текст про студенина и птицы, Мы видим жабу и змею, сидящих на луне и солнце, совмещённых друг с другом. Над ними летит орёл, а сверху на них падают капли росы, аналога того самого секрета. На другом рисунке мы видим обнажённых мужчину и женщину, они стоят в гробу, наполненном жидкостью. Между любовниками сидит жаба, а слева и справа от них изображены спускающиеся с небес драконы. Над ними в воздухе парит ангел. Он держит в руках колбу с образами солнца и луны внутри. Ангел дует своим небесным дыханием в сосуд, внутри которого возникает красный дистиллят. Через специальные трубки он вытекает вниз, орошая влюблённую пару. На ещё одном изображении внутри колбы по пояс в золотой жидкости сидит всё та же влюблённая пара, окружённая жабой, змеем и орлом, а сверху на них льются капли росы. Все три рисунка были призваны разными способами проиллюстрировать технологию получения философского камня. Этот процесс подразумевал совмещение сульфура и меркурия, их символизирует луна и солнце или пара обнажённых любовников, подобно светилам, окрашенных в золотой и серебряный цвета. Своим удивительным трудом, вопреки названию, не являющимся очередным рассказом об алхимии через евангельскую историю, прославился ученик Джорджа Рипли Королевский советник Томас Нортон, 1433-1513. В трактате Алхимический служебник он описывает свой опыт получения философского камня, попутно размышляя об алхимиках и их ремесле. Книгу, рассказывающую о способе обогащения, доступного для каждого человека, Нортон называет столь же важной для будущего алхимика, как важен служебник для монаха. В иконографии трактатов, впрочем, всё же присутствуют религиозные мотивы. Мудрость алхимику даруют ангелы и Святой Дух в виде голубя. А одна из копий алхимического служебника, хранящаяся в университетской библиотеке Иерусалима, помещена в обложку от настоящего церковного антифонария, то есть служебника для литургии суточного круга. Ситуация не редкая для средневековья, но в данном случае, возможно, неслучайная. Алхимический служебник оказывается в обложке от служебника настоящего. В конце средневековья алхимия без преувеличений создаёт свою собственную мифологию, собственные поэтическую и визуальную традиции. Последнюю удивительным образом порождают не более десятка богато иллюстрированных трактатов. Поначалу европейские алхимические образы в большинстве случаев опирались на древнегреческие или арабские сюжеты, но постепенно Благодаря смелым визионерам и талантливым алхимикам, поэтам и художникам, а внималой степени и из-за переплетения между христианскими и золотодельческими идеями, алхимия становится одной из самых богато визуализированных наук. Наглядные схемы помогали адептам запоминать сложные аспекты своего ремесла, а мистические аллегории привлекали любознательных последователей со всей Европы.